Глава шестая. Проблески истины за чашечкой чая. На ужин была баранина. Дешёвая, изрядно пережаренная и утыканная чесноком, как мишень для дарца стрелами. Зато мятный соус подали замечательный, пряный, свежий, с лёгкой кислинкой. Старательно перепиливая ножом жёсткое мясо, Хизер пыталась понять, это случайные совпадения, Или точно просчитанная стратегия? Может, это тщательно спланированная диверсия? Кухарка виртуозно балансировала на грани чудовищного и прекрасного, создавая в среднем приемлемый результат. «О, господи! Молли можно доверить что-нибудь, кроме яичницы?» Закатила глаза Кингдон Куч. «Насчет яичницы я бы не была так уверена, дорогая». Тут же вклинилась тощая, как самка богомола, и настолько же дружелюбная мальчик преподающая управление потоками силы. На ее бледном угловатом лице отражалось все страдание народа израильского, томящегося в плену у египтян. И пытаемого отвратительной яичницей. «Помните завтрак после Рождества? Яйца были настолько пережарены, что ими можно было подбивать ботинки. Думаю, мой лес похмелья так оплошала. Простые люди». «Простые нравы». Матчик тоже закатила глаза. «Диверсия», — поняла хизар «Это точно диверсия». «О да, это было незабываемо. Когда мне положили кусок яичницы на тарелку, клянусь, я услышал отчетливый стук. Закатил глаза Хатчинс». «Тут что, тайный клуб мастеров глазозакатывания? Учились они этому, что ли?» Перед внутренним взглядом Хизер возникла удивительная картинка. Преподаватели, чинно рассевшись за партами, с трепетом внимают лектору. А тот, выставив на кафедру деревянный макет черепа с располовиненной глазницей, важно вещает. «Глаза надлежит закатывать неспешно, но уверенно, до полного напряжения rectus superior. Вы должны почувствовать значительное усилие, но не боль». «Госпожа Кингдон-Куч, будьте так любезны, продемонстрируйте классу!» «Это нравится?» — строго спросила матчик. На мгновение хизра почувствовала себя гимназисткой, застигнутой преподавателем на преступнейшем небрежении материалами лекции. «Простите?» «Я спрашиваю, как вам все это нравится?» Матчик широким жестом обвела рукой стол. «Вряд ли в Логрисе встречается настолько же ужасная кухня». «В Логрисе встречается и более ужасная кухня», — совершенно честно ответила Хизер. бывало я как-то в одной таверне. Там повар крысятину вместо курятины подавал. Такой скандал был, когда мошенничество вскрылось». Хизер наконец-то отпилила кусок баранины и с гордостью оглядела плоды трудов. Но есть и положительный момент. Поголовье крыс в рабочих кварталах в тот год сильно понизилось. Под оторопелыми взглядами коллег Хизер положила в рот кусочек баранины и принялась старательно пережевывать. «Чудесное мясо! Такое пикантное! Дорогая, передайте кухарке мою благодарность!» Милостиво кивнула служанке Хизер. «Если хочешь нормально питаться, дружи с поваром!» Эту очевидную истину любой егерь усваивал в первый же месяц службы. Обласканный похвалами повар, возможно, не станет угощать тебя сливочными пирожными. Но и в тарелку не плюнет. А это, знаете ли, очень важный момент. Кухня располагалась в отдельном здании. Сторож, провожая хизер по узким, давно не тропинкам, объяснил смысл этого странного стратегического решения. Оказывается, кухня в учебных корпусах создавала бы излишние ароматы, тем самым отвлекая преподавателей и студентов от обучения. Поэтому господин ректор мудрым решением перенес пункт хозяйственного довольствия в крохотное подсобное помещение у самой границы парка. Когда-то там был домик садовника, но за неимением средств беднягу уволили, переложив его обязанности на хромого сторожа. В домике установили большую дровяную печь, перетащили туда котлы и сковородки, а в вечно сыром подвале сделали овощехранилище. «А воду туда ведрами надо бы натаскать», — грустно вздохнул сторож. «На водопровод господин ректор так и не расщедрился. Ну, я таскаю, конечно, куда же деваться?» Но больно уж это хлопотно. В школе-то вон сколько народу жрёт. А я тут один-оденёшенек. Воды натаскаю, дров натаскаю, того, сего, пятого, десятого. А ещё ведь за садом ухаживать надо. Хизер оглянулась вокруг. Никаких признаков того, что кто-то ухаживает за садом, не наблюдалось. А почему господин ректор не переделал печку под кристаллическое питание? Так деньги же. Эти ваши кристаллики ого-го стоят а у нас, в Академии, бюджета шиш да не шиша. Простите за такие слова госпожа. Безо всякого раскаяния извинился садовник. Поначалу да, согласилась Хизер, и стартовая покупка кристаллов дорогая, и переделка печки, но потом ведь только и требуется, что заполнять опустевшие емкости. В Академии куча людей с фамильярами, да и без фамильяров умельцы найдутся. Тот же господин Хатчинс. «Вряд ли они станут работать бесплатно, но и обычную стоимость заполнения аккумулятора тоже вряд ли потребует. Не понимаю я господина ректора». «Зато я понимаю», — буркнул сторож. Вороват оглянулся по сторонам, хрипло откашлялся и склонился к хизор, обдав ее ароматами дешевого табака и выдохшегося перегара. «Все я понимаю», — прошептал ей на ухо сторож. «На кристаллике» у господина ректора денежков нету. А кресло кожаное, все гвоздиками блестящими обитое. Он перед Рождеством в кабинет-то купил. Тяжеленную жуть. Мы с Бобби умаялись, пока его на четвертый этаж затащили. Там в башенке еще лестница поганая такая, узкая, винтовая. Я себе палец на правой руке пришиб, неделю кулак сжать не мог. На кресло у господина ректора денежки есть». «На ковер есть, на пару рысаков и греневой масти тоже хватило. А Вот так-то оно, госпожа. Вот так тут оно все устроено». «Я поняла». Благодарно кивнула Хизер. «Благодарю вас, господин Нэш, за предупреждение». «Да какой я вам господин? Вы егерь, я егерь. Джонни меня зовут. Хромой Джонни». «Принято. Очень благодарна вам, Джонни. И выражаю благодарность вот этим презентам». Хизер протянула Джонни пару медных монет. «Выпейте за мое здоровье лучшего виски в пабе». «Благодарю вас, госпожа». Сторож, схватив монетки, неожиданно ловким движением спрятал их в боковой карман. «А вот и кухня». «Эй, Молли, встреча гостей. К тебе госпожа дэверли пожаловала. Наш новый дракона борец Тоже ветеран-егерь, не какая-то там хухры-мухры. Ты уж уваж госпожу-преподавательницу». «Угости ее, чем положено». «Деверли? Это которая новенькая?» Круглая, как пончик, кухарка выглянула из-за высокого шкафа. В руках она держала глиняный горшок, доверху наполненный фасолью. «Проходите, госпожа Деверли. Что, не наели за ужином? Наши-то змеи, я думаю, каждому человеку аппетит хуже гнилого хинина испортят. Идите сюда, госпожа». Отставив горшок в сторону, Молли отодвинула стул, и заботливо обмахнула его полотенцем. «Присаживайтесь, сейчас я вам оранжада налью, а на господина ректора почти полкувшина осталось. Выпейте, не торопитесь, а я пока соображу, чем бы вас эдаким угостить». Расчеты Хизер не подвели. Как только за окошком стемнело, в дверь комнаты постучались. «Проходите», — крикнула Хизер, ни секунды не сомневаясь в личности позднего гостя. «Добрый вечер», — немного смущенно улыбнулась Сюзан Бишоп. «Я не помешала?» «Нисколько. Я очень рада вас видеть. Так хотелось расслабиться и поболтать с кем-то подружески за чашечкой чая». Не моргнув глазом, соврала Хизер. «Если бы ей захотелось с кем-нибудь поболтать подружески...» Этим кем-то, вероятнее всего, стал бы хромой Джонни. И болтали бы они за стаканчиком виски. Но, что поделаешь, есть такая вещь, как необходимость. К тому же сьюзан не так уж плоха, если вдуматься. Слишком пугалево не видит дальше собственного носа и забивает голову романтическими бреднями. Но кто из нас идеален? На этот раз я подготовилась. Хизер торжественным жестом указала на стол. Рядом с дымящимся чайником возвышалась горка миндальных мадленок, контрабандой, пронесенных из кухни. «О, какая прелесть!» — прижало к пышной груди Сьюзан. «А у меня есть немного инжирового джема. Предлагаю объединить продовольственные резервы. Печенье с инжировым джемом — лучшее завершение этого безумного дня». Осторожно погладив кончиками пальцев Хисса, Сюзан выставила на стол перетянутый беленькой салфеткой горшочек. Опустившись на стул, Сюзан аккуратно расправила на коленях скромное синее платье. «Ну, как прошел первый урок? Вы, наверное, сильно переволновались?» «Не без этого. Но я, кажется, справилась. Наверное. Может быть». О дружеской поддержке безголового Тедди, смягчающего нервные переживания, Хизер предусмотрительно умолчала. «Студенты вас слушали? Не болтали между собой? Не читали под партами книги?» «Да вроде бы слушали, если судить по тому, что вопросы они задавали вполне осмысленные». «Вам даже вопросы задавали? о Это успех. Если студенты заинтересовались настолько, что начали задавать вопросы, значит, вы их заинтересовали. Когда я материал объясняю, дети меня даже не слушают толком». «Дети? Какие дети?» — не поняла Хизер. «Ну как же? Ученики, студенты!» — растерянно поглядела на нее Сюзан. «Вы же студентам лекцию читали?» «Вот именно. Студентам. Но не детям». «На выпускном потоке учатся взрослые парни и девушки. Сколько там самому младшему? Лет двадцать? Люди к этому возрасту собственную семью заводят, детей рожают. Если бы эти дети вместо драконоборческой академии поступили в военную, носили бы погоны офицеров». «Да, да, конечно», — смутила Сюзан. «Я понимаю, но, согласитесь, студенты не имеют жизненного опыта». «И что, можно быть неопытным и в тридцать, и пятьдесят?» «А можно и в двадцать пять», — мысленно закончила хизар Сюзан производила впечатление человека компетентного, но катастрофически неопытного и не желающего этот опыт приобретать. «Вы полагаете?» «Да, наверное». Сюзан задумчиво помешивала ложкой в чашечке, раскручивая крохотную воронку чая. «Мне, честно говоря, очень трудно воспринимать студентов как взрослых людей. Для меня все ученики — дети», «Может быть, в этом и заключается проблема?» «Возможно. Я говорила со студентами так же, как говорила бы с новобранцами. И в дальнейшем планирую придерживаться той же стратегии». «И как же вы говорите с новобранцами?» «Обыкновенно. Если уж человек пошёл в егеря, вероятно, он осознаёт риски, но всё равно планирует выжить. Моя задача — просто указать к этому самый надёжный путь». «Так это же у вас...» Тоскливо вздохнула Сюзан. «А я всего лишь помогаю наладить более тесную связь с фамильяром. а выживание как видите, речь не идет». «Разве?» — вскинула брови Хизер. «Но мощный, отзывчивый фамильяр — самый надежный способ подзарядить джезл. Замена империта отнимает в разы больше времени. К тому же чревата неоправданными рисками. Запасной кристалл можно потерять, выронить из рук, забыть дома в конце концов». Я лично видела снайпера, который засунул вместо разряженного кристалла новый и понял, что он тоже разряжен. Видимо, парень, собираясь на дежурство, просто схватил не ту стекляшку. «Ох», — приезжала к арту ладонь Сюзан, — «он жив, этот снайпер?» «Он, да. А щитовая, которая его прикрывала, мертва. Если хотите, я попытаюсь донести эту нехитрую идею до учеников». «Если вас не затруднит...» — смешала Сюзан. «Нисколько. Паршивцы должны понимать, сколь велики риски, и если уж они отказываются получать нужные навыки, пусть знают, чем платят за излишнюю самоуверенность». «Самоуверенности им не занимать», — согласно вздохнула Сюзан. «Особенно Карингтону. Вот уж кто родился с золотой ложкой во рту». «На меня он произвел впечатление избалованного засранца, что, впрочем, неудивительно при таком отце». «Не имею чести знать генерала Каррингтона лично, но доверяю вашему компетентному мнению». По губам Сюзан скользнула улыбка. «А Каррингтон-младший, в сущности, не так уж и плох. Излишне самоуверен, конечно. Дерзок, непочтителен. Этот мальчишка воображает, что он король мира, но...» При этом Алекс отлично учится, посещает дополнительные занятия, Он, на удивление, дисциплинирован и даже в некотором роде рассудителен. Не помню ни одного случая, когда Алекс стал бы зачинщиком драки. «А зачем ему драки?» — не поняла хизар «Ну как же, мальчишки постоянно дерутся?» «Но мы же не про детей говорим. Юноши кулаками решают споры, которые невозможно решить словами. Ну и повышают свое место в мужской иерархии». «Нехитрый, но весьма эффективный способ. Карингтон, видимо, достаточно умен, чтобы в конфликтах ограничиваться вербальной агрессией, и занимает слишком высокое положение в иерархии, настолько высокое, что подтверждать его просто нет смысла». «Наверное, вы правы». Отделив вилкой кусочек мадленки, Сюзан критически оглядела его, отряхнула от крошек и отправила в рот. «Честно говоря, я не очень-то разбираюсь во всех этих мужских иерархиях, но кое-какие вещи я все-таки вижу. Есть мальчики, которые действительно любят драться. Тот же, к примеру, Патрик Маклир. Он просто ищет повод для конфликта, а если вдруг не находит, то создает его. Карингтон явно не из таких». «Значит, амбициозен, но не агрессивен», — задумалась Хизер при этом усерден и склонен к позёрству. Да, приблизительно так. Ну что ж, думаю, с этим можно работать».